Глава восьмая Поначалу Ривас пытался сопротивляться Теплой эйфорической дремоте, Которая накатывала на него вместе с водой. Он напоминал себе об опасности, которой подвергался, а еще большей опасности, которая грозила Ури и пытался разжечь в себе тревогу и нетерпение. Впрочем, все это казалось не таким уж и неотложным. В конце концов, как он мог повлиять на развитие событий сейчас, сидя в этой дурацкой клетке? Так что, возможно, самым разумным с его стороны был бы вздремнуть на этом и впрямь удобном ложе из струящейся воды. Тряска теперь, когда они удалились от берега, сделалась относительно терпимой. Ему в голову пришло, что он слышал о водяных кроватях, но такой морской и представить себе не мог. Он от души посмеялся этой мысли. Некоторое время ему представлялась соблазнительная мысль спеть, но сон, пожалуй, являлся более насущной задачей. Он привалился к железным прутьям со стороны корпуса, не забыв пожелать при этом спокойной ночи всем девицам по ту сторону деревянной обшивки. — Что же это у них там, кстати, выходит? — Сельди в бочке! — «Да нет, скорее, ног-вязанка! Или лукошка ягодиц Он прямо-таки заходился от смеха. Потом, успокоившись немного, закрыл глаза. Последней настороженной мыслью его было, почему морская вода имеет такой странный привкус. Соленый? Да нет, не соленый. Ржавый какой-то. Словно кровь. К изрядной своей досаде ему все не удавалось уснуть по-настоящему. «Дай же мне поспать!» — умолял он сам себя. «Но, конечно же, морская вода и должна иметь вкус крови. Она ведь и есть кровь!» «Да нет, наоборот!» Кровь была когда-то морской водой, заключавшейся в теле какого-то примитивного живого существа. Медузы там или кого-то еще. Вот именно. А теперь, когда с этим разобрались, подумал он, пора и банье. И снова какая-то часть его рассудка, та, которую что-то не на шутку встревожила, противилась сну. С какой-то стати... — сонно думал он, — должна морская вода отдавать ржавым вкусом крови. И почему это мой палец? Да, и шрам от пули на спине перестали вдруг ныть, а? И вообще, что это такое? Что мне напоминает это обволакивающая вата и дремота? А ответы пришли к нему почти одновременно. Поёрзов в попытке найти более удобную для сна позу, он нащупал в кармане два мешавших ему предмета — большую твердую выпуклость и плоский диск. Он раздраженно полез в карман и выудил их. Одного прикосновения к ним было достаточно, чтобы опознать их. Это были банка крови, судя по всему, пустая. Он сам сунул ее в карман после того, как дал понюшку умирающему мальчишке и крышка, которой он ее закрывал. Получалось, он сидел теперь по горло в ванне концентрированного раствора крови. А бездумный покой, размывавший его бдительность, отдавал тем же самым ощущением того, что его просматривают насквозь какой он испытал много лет назад, впервые причастившись у соек. Принимать кровь выходило очень похоже на причастие. Он знал, что это важно, хоть и не понимал пока почему. И вообще, разве он и раньше не догадывался об этом? Ну или почти догадывался. И именно так. «Нет». Настаивала несчастная, сопротивляющаяся часть его рассудка. Это и правда важно. Ладно, ладно. Не так уж и важно, чтобы не соснуть прежде. Соленая ржавая жижа, плескавшаяся вокруг, была горячей. Или это так ему казалось теперь? И он попытался вспомнить, где он. Но не мог. Одно ясно. Внутри какого-то огромного живого существа. Он не знал точно, кто он. Само понятие личности казалось ему сейчас странным. Он попытался ощупать свое лицо и ощутил под пальцами беззубые десны, впавшие щеки, лысый череп. Внутри этой шевелящейся оболочки из мышц находился кто-то другой, больше и значительнее, сохранивший пока свои волосы. И мысль о том, что это тоже он, согрела его, или что он и тот другой равные члены кого-то выше, чья кровь настойчиво плескалась вокруг них в жаркой темноте. Самосознание ощущалось теперь только как досадная складка на безукоризненно гладкой ткани. Одна из четырех рук, вмотавшейся корзине, выкинула пустую банку и крышку, а потом переместилась к прутьям клетки, которые то и дело терлись сквозь брезент о корпус лодки. Не более осознанно, чем тянется к солнцу проклюнувшийся цветок, Рука попыталась сунуть пальцы между бортом и одним из прутьев. Стоило пальцем правой руки оказаться зажатыми между двумя массивными предметами, как с резкостью отпущенной пружины, Кривосу вернулось сознание происходящего. Горячая пульсирующая боль в руке сделалась якорем, и он заставлял себя цепляться за него, чтобы не потеряться в бездумном мареве, где даже делить что-нибудь с кем-то было лишено смысла. Ибо в конце концов во всей вселенной существовала только одна единственная сущность — боль принадлежало ему и никому больше, усиливаясь до тех пор, пока он снова не ощутил холод воды в темной стальной клетке, в которой он был здесь, а продвинутый мальчишка — там. Он сунул поврежденную руку под воду. В первое мгновение соль обожгла ее, но потом холод немного унял боль и тут понял, что при желании способен видеть... Он все еще сидел в непроглядной черноте клетки, так что видел что-то совсем другое и сам понимал это. Но образ был ярким и отчетливым, явно не из тех, что он видел прежде. Высокая, в несколько миль каменная стена, освещенная ярким багровым сиянием извивающаяся, неровная, вся в темных брызгах бесформенных проемов, разрезала надвое горизонт, закрывая треть свинцово-серого неба. В хаотическом нагромождении тонких каменных выростов поверху стены виднелись парившие на прозрачных крыльях существа. Посмотрев вниз, Это движение разом переместило его на довольно значительное расстояние, словно шея его в длину имела никак не меньше десятка ярдов. Он увидел существо, напоминавшее оранжевого паука или стоконечную морскую звезду, и он протянул «Господи, что же это такое было? Что-то вроде длинной высохшей кишки!» и коснулся ею оранжевого существа. Сила хлынула в него из этого оранжевого существа, а то, похоже, лишилось ее вовсе, ибо поджала ноги, как-то обесцветилось и медленно опустилась на песок. Только тут он заметил, что теней оно отбрасывало две, красную, ложившуюся позади него, и синюю, падавшую в бок. А он уже находился в созданном природой, возможно, вулканом амфитеатре гладкое дно которого заполнила толпа паукообразных существ. Они выстроились длинной спиралью, и одно из них, стоявшее в центре, двинулось вдоль неё, задерживаясь перед каждым из неподвижных соплеменников, чтобы протянуть ногу и коснуться его. И с каждым прикосновением он ощущал, как сила льется в него, а тот, до кого дотронлись, обесцвечивался и падал. Все это, разумеется, потому что на это время он сам становился тем, кто шел и касался других. Хотя Ривас откуда-то знал, что может в любую минуту остановить это видение, оно померкло само собой. Все это напоминало воспоминания, что ли, «Веселенькая, ничего не скажешь!» «Эти многоногие! Не такие уж они были и вкусные!» произнес в темноте мальчишка. «Но мне повезло, что их сияние имело скорее психическую, нежели химическую природу. Жаль, что те летуны никогда не спускались. Разглядеть трудно!» Но как-то раз я видел одного, он нёс что-то похожее на орудие. Вот эти могли быть вкусные. Тут соткалось новое видение, и Ривас позволил себе смотреть дальше. Он увидел как бы сверху сумеречную в зелёном свете равнину, с которой тянулись вверх купы странных сферической формы цветов на длинных стеблях. Он ощутил чье-то присутствие, и правда, не прошло и секунды, как мимо промчалась похожая на морскую свинью массивная обтекаемое животное. Оно скрылось внизу, и тут же за ним пронеслись еще двое. Тела их стремительно уменьшались в размерах, удаляясь, но до цветов все равно оставалось далеко, из чего он сделал вывод, что цветы огромны и до них гораздо дальше, чем ему показалось в начале. Он двинулся вниз, отталкиваясь от прозрачной, но густой субстанции, в которой висел. Приблизившись, он разглядел, что верхняя часть каждой сферы окрашена в серебристый цвет, и он откуда-то знал, что этот серебряный состав внутри и тянет ее вверх, туго натягивая удерживающие ее канаты. Подплыв еще ближе... Он увидел в нижней половине ближнего к нему шара какие-то ажурные конструкции, а в верхней яркие точки, возможно, огни.